Глава 72. Человек без имени. Внимательным образом изучили несколько фото из страницы в социальных сетях. Невысокий, узкоплечий, лысоватый негритос, Афродрищ, одним словом, лет 30. В разных интерьерах, на яхте, за рулем дорогущего спортивного авто. Он же в шикарном кабинете при костюме и галстуке, типа в раздумьях, вроде как на работе. А еще в спортзале, с небольшой гантелью и на татами, в кимоно с черным поясом. С женой и детками, с мамашей, наконец, на полголовы ее ниже. «Кажется, догадываюсь, кто такой», — сообщил Фишер. «Жан-Луи Бомба, собственной персоной», — пояснил я. «Старший сын, мадам, младенько то да вы, того «Но это не мы», — возродил Евтюхин. «А уже не важно. Главное то, что этот атлет и красавец представляют свою страну в холдинге по разработке ее же недр, со штаб-квартирой почему-то в Цюрихе. То есть он там самый главный?» — уточнил Воскресенский. «И главное, там точно его мамаша», — уверенно заметил Фишер. «Ну и...» — поинтересовался Кузьмин. «Не знаю уж, какой из крошки Жан-Луи топ-менеджер, — сообщил я, — но бабник он просто выдающийся, маньяк, можно сказать». «Может себе позволить», — золи зависти заметил Воскресенский. «И что?» «Предпочитает натуральных блондинок?» — продолжил я. «Рослых, неполных, но с ярко выраженными формами» чтобы было за что шаловолевыми ручонками подержаться. Не брезгод профессионалками, но предпочитает влюблять и соблазнять. Романтик, понимаешь? Так-так-так, сходу уехал в тему Фишер, а он случайно не собирается в ближайшее время в Россию? Случайно собираться, сообщил я, через два дня. Остается выяснить, где он любит тусить, сказал Кузьмин. И подыскать? Подходящую блондинку, — добавил Фишер, — это, кстати, проблема. За приличное бабло согласится любая профессионалка. Вот только будет ли она потом держать язык с зубами? К тому же наш красавчик жаждет не просто секса за деньги, а самой настоящей любви. Кузьмин с Евтюхиным дружно повернулись к Воскресенскому. Тот вздохнул. Есть на примете девушка. «Рослая, симпатичная, фигура полный отпад, правда, светлорусая. «Не вопрос», — заявил Фишер, — «покрасим». Я хихикнул. «Мужчина предпочитает натуральных». Воскресенский насупился. «Как я понимаю, проверить натуральность целиком и полностью клиент просто не успеет», — успокоил его Фишер. «Повернулся ко мне. Я ведь правильно понимаю». «Правильно», — подтвердил я. — Девушка понадобится исключительно в качестве приманки. План таков. — Мило, — заметил, выслушав Кузьмин. — Банально, но вполне реально, — добавил Евтюхин. — Хм! — буркнул Воскресенский и задумался. — То есть Рабинович, так и быть согласен, — вспомнил старый анекдот Фишер. — Остался сущий пустяк уговорить английскую королеву. Девушка-то не откажется поучаствовать. «Очень постараюсь, чтобы согласилась», — пообещал Воскресенский. «Решай вопрос прямо сегодня», — попросил я. «Если я Яна согласится поучаствовать в нашей афере, то будет всего два дня, чтобы ее покрасить, причесать, приодеть, что там еще». «Много чего», — сообщил Фишер. «А ежели она возьмет, да и пошлет юношу», — кивнул в сторону Воскресенского. «На все буквы сразу. Тогда что?» — Вот тогда и будем думать, — я вздохнул. — Ну, почему этот Жан-Луи не пи, в смысле, не гей? Среди нас такие красавцы есть, просто глаз не отвести. — Не смешно, — укоризненно заметил Евтюхин. Действительно, было не до смеха.